Астероидное поселение Торус-9 мы покинули через 12 суток. Тяжело нагруженные и с бурлящим животом мы, сопровождаемые звучащими в открытом общем канале плачущими голосами прощающихся, начали тяжело ускоряться, избегая запускать установленные основные двигатели на полную мощность. Медленно, очень медленно, зато без ненужных перегрузок. Сидя в кресле, я обливался потом, глядя на экраны. «Ну как?» Глянул на меня с лёгкой усмешкой присутствующий здесь же Константин. «Что ну как?» Вкусил ответственности капитана пассажирского лайнера. «Это слишком большая ответственность», — признался я, неосознанно прислушиваясь, будто ожидая услышать доносящийся из трюма вопли погибающих зайцев. «Привыкнешь, Тим, привыкнешь. Люди ко всему привыкают». «Я подписался на безумие», — признался я. Просто не смог отказаться. Ведь рано или поздно эти поселения всё равно бы начали забастовку, и чёрт его знает, какое решение приняла бы корпорация. Они ведь не любят шантажа. «Не любят», — подтвердил садовник, ласково поглаживая стоящий на одном из столов горшок со смолисто-чёрным растением. «Раз поддался, два поддался, и забастовки начнут устраивать все подряд». На месте терраформа я бы пригнал на тот планетоид транспортник с промышленными роботами и решил бы проблему одним махом. Поэтому я и пошёл на этот риск. Вздохнул я, откидываясь на спинку кресла. Ладно. Что сделано, то сделано. А что это за фикус чёрный? Это точно не фикус, — рассмеялся садовник. Это отелра чёрная, а домашнее ксено растение. Раз в 40 лет оно удивительно красиво расцветает. Белые, розовые, пышные цветы. С Торуса взяли. С Назаруса Кэпитал. Мы обогатили нашу оранжерею тремя новыми видами растений, капитан Тим. «Не скучно вам?» — глянул я на старика. «О, нет!» — покачал тот головой. «Я в полном восторге. Столько новых событий и мест. И ведь это только начало, не так ли?» «Надеюсь на то», — улыбнулся я, пожимая плечами. «Кто знает, что ждёт нас впереди». «Что ждет?» — сварливо заговорила голограмма золотого дроида. «Нас ждет потоп и вакханалия». «Мы снова впутались в очередную великую глупость, и теперь одна надежда, что тот старый генератор гравитации не отключится, что кое-как сделанная система воздушной рециркуляции продержится, что запасов еды и воды хватит надолго». «Лео, успокойся» и что эти подозрительно выглядящие туалеты выдержат постоянный наплыв и не лопнут. «Успокойся, Лео», — повторил я. «Мы делаем благое дело. Мы несем ответственность за огромное количество доверившихся нам жизней, Тим». «Факт подобной бескорыстной перевозки, попавших в бедственное положение людей, обязательно зачтется кораблю», — заметил Константин. «Федерация не забывает подобного». Тебя вполне может ожидать правительственная награда, Тим. Я не ради награды делаю это. Я просто хочу помочь. Вот за это и даётся награда. За бескорыстное желание помочь тем, кто попал в беду. Как ни крути, мы действительно спасаем людей из кое-как держащихся за астероидных поселений, где в любой момент может произойти авария древних реакторов или система обеспечения жизнедеятельности. И я... Я очень рад тем, что причастен к этому делу. Спасибо. Пока не за что. Тяжело вздохнул я, глядя на утомительно медленно растущие цифры нашей скорости. Впереди долгие дни полёта, и я советую всем нам громко молиться за здравие генераторов. Если они сдохнут... Не сдохнут, уверенно отозвался Вафамыч. Мы следим за ними во все глаза, капитан. С оборудованием проблем не будет. «Спасибо, старший механик», — церемонно ответил я. «Это лучшие новости на сегодня». «Как помощники?» «Слушаются». «Ну и отлично», — подытожил я. У Вафамыча появился временный штат, целых пять помощников из числа пассажиров. Двое из них, Стив и Гарри, выделялись сметливостью и пониманием процессов, остальные вполне годились для дежурства. Теперь в машинном отделении вахта неслась круглосуточно. В наши внутренние жилые помещения я не пустил никого из чужих. Хотя к словам Вафамача о том, что парнишек Гарри и Стива надо придержать на корабле, потому как жадные для знаний и не я прислушался и уже сделал заметку переговорить с ними в конце полёта. Там, в огромной общей каюте-трюме, разделённой на закутки, тоже имелась своя строгая иерархия. Старшие над сотнями, старшие над десятками или семейными целыми ячейками, дежурные санитары, дежурные смены по поддержанию чистоты, приглядывающие за общим порядком, готовящие пищу. Три старых экрана обеспечивали занятость детским глазам, показывая фильмы, документалки и мульты. У большинства пассажиров имелись броскомы, а значит, они тоже могли что-то читать или смотреть на своих устройствах. Ладно. Мы должны продержаться. Но я представляю, как на нас отреагирует диспетчерская Мэйна-1, когда мы приблизимся и сообщим, какого рода груз перевозим в своих трюмах. Люди, ром, ликер и лед. Разве это не составные части для убойной вечеринки в стиле диско? Добавить чуть музыки и готово. Хотя тут больше попахивает работорговлей, пиратством и бутлегерством, как бывало когда-то на старой нашей проматери планете Земля. «Корабль Леонардо!» «На связи Торус 9 и Назарус Кэпитал. Слышим вас. Хорошего вам пути. Благодарим вас, Торус 9 и Назарус Кэпитал», — улыбнулся я в экран, где за одним столом сидели главы поселений. «Доставим драгоценный груз в целости и сохранности. Всегда ждём обратно и…» «Спасибо тебе, мистер Тим. Спасибо. Верим, что всё сложится удачно. Всё будет хорошо». Ещё шире улыбнулся я. «Всё будет хорошо». «Но почему у нас всё вот так непрогнозируемо?» Простонал в ухе Лео. «Потому что мы открыты всему новому и удивительному», рассмеялся я, закидывая руки за голову, перекидывая ногу через подлокотник капитанского кресла и устремляя взор на экраны. «Потому что мы...» «Это мы...» «Потому что мы неразумны и поспешны в решениях, Нет, Лео, потому что мы неравнодушны. Как там наши дела? Легли на курс к орбитальной узловой станции мейн 1 Выход на максимально доступную скорость ожидается через час и 15 минут. Ожидаемое прибытие к мейн 1 через 6 дней и 17 часов. Это будут интересные дни. Мягко сказано, капитан. Это слишком мягко сказано. Ну вот. Датчики показывают, что в центральном трюме только что произошло короткое замыкание. Путешествие начинается. Рассмеялся я, поднимаясь с кресла и делая шаг к висящему на стене скафандру. И начинается весело. Конец второй книги.